Из десяти сыновей Акулины Дмитриевны Девитаевой. Семеро не вернулись с войны. Принесли ей похоронку и на восьмого Михаила. После окончательного освобождения в 1946 году Михаил Девитаев приехал в ставшую родной Казань и наконец встретился с любимой женой Фаей. Она знала о похоронке на мужа, но не верила в его смерть и продолжала ждать. Дождалась. Счастью воссоединившихся супругов не было предела. Они взялись налаживать быт, думать о пополнении семейства, потому что оба справедливо полагали, все страхи и испытания остались далеко позади. Но, увы, скоро пришло разочарование. Ибо, сбежав из фашистского плена, Девитаев внезапно оказался в другом плену. В плену всеобщей подозрительности. Для того, чтобы прокормить семью, Михаил должен был устроиться на работу. А для побывавшего у фашистов человека работы не находилось. Его попросту никуда не брали. О возвращении в авиацию он даже не мечтал. Небо для него было навсегда закрыто. Об этом ему намекнули еще в колонии-поселении на Псковщине. Походив по предприятиям, поговорив с кадровиками, Девятаев согласен был наняться кем угодно. Хоть грузчиком, хоть дворником, хоть ночным сторожем. Но везде следовали отказы. Товарищи, с которыми он бок о бок воевал с фашизмом, назывались победителями, героями, а он – изгоем и врагом народа. Странно это было и обидно до слез, ведь он прошел все проверки. Все про него выяснили, освободили, вернули офицерское звание, а для своего же народа он оставался чужим. Многие из тех, кто знал его раньше, отвернулись. Несколько раз Михаил встречал на улице однокашников по речному техникуму, но, завидев его, те поспешно переходили на другую сторону улицы. Такое отношение к пленным целенаправленно воспитывала власть. В 1941 году были изданы и действовали после войны два приказа Сталина: номер 270 о борьбе со случаями трусости и сдачи в плен и номер 229 согласно которому член летного экипажа, оказавшийся на вражеской территории, должен был покончить жизнь самоубийством, для чего ему и выдавалось личное оружие. Нарушители данных приказов признавались дезертирами и могли быть расстреляны либо осуждены на 25 лет заключения. Их семьи подлежали аресту, а также лишались любой государственной поддержки. После освобождения Девятаев, конечно же, побывала на своей родине, Торбеева встретился с матерью, с другими родственниками, заодно навестил местное начальство и тоже расспросил о возможности трудоустройства, но и там отказали, хотя и объяснили отказ более уважительной причиной рабочих мест в небольшом поселке не было. Время шло, а устроиться на работу не получалось. Еще немного и навернувшегося из плена летчика могли завести уголовное дело за тунеядство, а там... Снова пересылка лагеря, колючая проволока. Михаил пребывал в отчаянии. Послевоенный период стал для него очередным тяжелым испытанием. Находясь в фашистских застенках, он мечтал вернуться на родину и никак не предполагал, что она встретит его так, словно он был предателем и служил врагу. После очередного неудачного похода по предприятиям Казани Девятаев вернулся домой совершенно разбитым и расстроенным. Не хотелось никого видеть, не хотелось ни с кем говорить. Фая понимала его состояние. — Пойдем ужинать. За столом она сумела разговорить супруга, кое-как успокоить, а разливая по чашкам чай, мягко посоветовала. — Почему бы тебе не обратиться в речной порт? Ведь это самое крупное предприятие нашего города. Там наверняка найдется какая-нибудь работа. Казанский порт действительно был ключевым транспортным центром Татарии. В многочисленных корпусах речного вокзала, грузовых терминалах, ремонтных мастерских, а также на различных судах работали тысячи людей. Подумав, Михаил согласился и ранним утром отправился в порт. Вечером следующего дня Фая вернулась с работы домой и сразу поняла, произошло что-то серьезное. — Что случилось, Миша? — взволнованно спросила она. повернувшись. Он обнял жену и... заплакал. Фая была поражена до глубины души. Михаил редко давал волю эмоциям, а уж его слезы жена и вовсе увидела впервые. По-детски, вытирая руками глаза, он сказал, «Фаечка, меня приняли. Завтра я выхожу на работу». Его зачислили в штат речного порта, но с условием что сначала он некоторое время будет трудиться грузчиком. Девитаев и этому предложению несказанно обрадовался. Как когда-то в юности он разгружал баржи, пришедшие в Казань с Нижней Волги, таскал на себе мешки с рожью, ящики, тюки. Наконец его перевели на должность ночного дежурного по вокзалу. Это была самая простая работа, с мизерным окладом. Но Михаилу пообещали, что после испытательного срока на этой должности его, возможно, отправит учиться на капитана речного судна. До войны по всей Волге бегали так называемые речные трамвайчики. Простенькие пассажирские суда небольшого водоизмещения, работающие в экскурсионном режиме или режиме общественного транспорта на ближних пригородных маршрутах. Казанцы их очень любили. И сразу после войны судоремонтные мастерские приступили к восстановлению этих замечательных судов. Капитанами на них, как правило, назначали бывших фронтовиков. Конечно же, Девятаеву хотелось по окончании годового испытательного срока стать капитаном такого трамвайчика. Но, увы, в назначенный день у грузового причала его ждал списанный буксир-огонек.